Глава 5. Благородные манеры. В основе дворянских родов королевства Хольтвалл были искатели приключений. По этой причине быть искателем приключений считалось достойной профессии, так как они работали для гильдии, которой управляла страна, и многие дворяне на время становились искателями приключений, чтобы повторить путь своих предков. Неважно, ходили они в обычный класс или продвинутый, все отправлялись в гильдии искателей приключений и регистрировались там, слушая лекции о том, что им нужно знать, и быть благодарными и упорной работе своих предков. И здесь нет разницы в отношении мужчина ты или женщина, все искатели приключений регистрируются одинаково и затем по обычаю покорят подземелья. Ну, какая бы там ни была причина, так юных дворян мотивирует заработать немного денег для семьи. Это популярная профессия даже в академии и многие студенты зарабатывают деньги на приключениях во время выходных или каникул. Кажется, мой отец и старший брат тоже довольно много зарабатывали в качестве искателей приключений. И мысль о том, как эти деньги исчезают на затрат на развлечения для девушек, вроде чайных церемоний, пробивает меня на слезу. Вопрос денег меня не беспокоит, но слышать побольше о подземельях мне ужасно интересно. В этой о игре особо нигде было с удовольствием провести время, но это подземелье попадает под приключенческую часть. Это будет весело, по крайней мере должно быть. Шла середина мая. Сегодня был день, когда студенты первогодки становятся искателями приключений и свое первое подземелье в королевской столице. Я осматривался вокруг себя и беспокоился, что выделясь как большой палец. Я беспокоился о своих друзьях Даниэле и Реймонде, они просто сбежали. Хотя, будь я на их месте, я бы тоже сбежал, но все же... Рядом со мной, одетым в стандартное снаряжение искателя приключений, стояла Оливия, которая еще старалась свыкнуться со своим снаряжением. По сути, я просто одел легкую броню поверх плотной одежды. Железная броня покрывала участки на руках, груди и лодыжках. Это снаряжение заставляет задуматься, что же в нем такого фэнтезийного, а точнее, где в нем стиль. В снаряжении, подобном в вот этом игре, главным считался внешний вид. Большинство его выбрасывало практически пользу в окошко. И многие студенты использовали такое снаряжение, что мне становилось тревожно за их безопасность. «А что я? Я выбрал безошибочный путь безопасности. Вещь далека от стиля». Оливия, извиняясь, посмотрела в мою сторону. «Поп, прости меня, Анжелика сказала, что хочет твое участие во что бы то ни стало. Я знаю, что даже начняя жаловаться и так расстроенная Оливии, сделать ничего нельзя. Однако, сегодня время бросить вызов подземелью. Меня окружила группа необычайно высокого положения. Умный, высокий, серьезный парень с голубыми волосами и глазами был одев снаряжение, выбранное по моде. от чего у меня встал вопрос? Как это поможет ему в защите? Он был четырехглазым, <кхм> крутым персонажем в очках». С его пояса свисал лишь длинный меч. Он был целевым персонажем и серьезным мечником авангарда. Ну по игре он должен быть по идее умелым мечником. Это Крис Фиер Аркрайт, сын мастера меча. Он из родовитой семьи Королевского двора, наследник графского дома, который пробивает себе дорогу на наверх мечом. Среди них еще был мускулистый парень преступной внешности с лохматыми красными волосами и закатанными рукавами, закинувший на плечо копье. Грубьян, который заявил, что его догма учиться фехтованию через реальный опыт, а не учить его, он еще до зачисления бросал вызов подземельям и одолел многих монстров. И он тоже целевой персонаж, пышущий здоровьем воин в авангарде из дома феодалов с графским титулом. Он хоть и походил на бандита, но был из богатеньких мальчиков. Его красные волосы и слегка загорелая кожа делали его совсем не похожим на других богатеев. Его имя Грейг Фоус Сайберг. По игровому сеттингу он не Крисом, но не сомневаюсь, что где-то в игре было событие с дружением. Для прохождения оно было не обязательно, но так как событие с дружением делало легче его завоевание, я его прошел. Не сомневаюсь, что оно много раз заставляло девушек фантазировать о всяких грязных вещах, происходящих между ними двумя. Наследный принц Юлиант Рафа Хольтфолл. Названный брат принца, наследник Виконского дома Джилкфеер Мемория. Наследник далекого графского дома и нарцисс, гордящийся своей магией бредфоуфилд. Сын мастера меча, который у наследует графский титул как превосходный мечник, Крис Фейер Аркрайт. Прямой наследник графского дома, чьей доктрины было учиться на реальном опыте, Грег Фоус Эберг. Эти пятеро все были целевыми персонажами, пять парней, которые могут стать любовниками героини. В игре запомнил их очередь из черного, зеленого, фиолетового, голубого и красного. первоначально был еще смазливый парень по имени Кайл, которого героиня купила в качестве раба, своего личного раба. Обычно это был удобный персонаж, который лично заботился о тебе и сообщал статус любовной шкалы. В сражении он мог использовать магию для поддержки, но тут его не было. Кажется, он занимал положение как у милого младшего братца, но не казалось, что он, был, что он был просто горничной героиней. Стоит упомянуть, что в Хольфолде второе имя Рафаа было только у королевской семьи Фиер, у аристократов из королевского двора, а Фоу у людей родом из феодальных лордов. Пять этих людей составляли полный комплект, и среди их последователей, те, чьи навыки выделялись, укрепляли положение вокруг них. И в эту компашку попали мы с Оливией. Но с чего мне быть там? Причина ради одного из этих пяти. Оливия была почетным учеником, а я искателем приключений, который кое-чего достиг. Подозреваю, что Академия хочет, чтобы я сопровождал Юлиана и защищал его в подземелье. Использовать рыцарей и солдат из дома считалось безвкусным, а также использовать власть своего дома или его связи. Однако, если появлялся такой, как я, из одного поколения с достижениями, похоже, это достаточная причина, чтобы мы пошли вместе. Я не особо для этого подхожу, но подозреваю, что раз приводить с собой солдаты и рыцарей без разрешения грозит проблемами. Они решили дело, воспользовавшись своими дорогими товарищами и студентами. Даже в Академии все равно будет проблематично, если Юлиан получит ранение. Множество вещей переплелось, таких как намерения Академии и рекомендации самой Анжелики, чтобы получился такой результат. Слушайте, мы, конечно, в подземелье идем, но подземелье это для уровня новичков из новичков. Не слишком ли брать туда людей для охраны? Может, имея такие же мысли, у Юлиана было недовольное лицо? Это напомнило мне кое-что. Надеюсь, он заговорит с героиней о том, что терпеть не может, когда с ним такое случается. Невеста принца Анжелика тоже была в группе и оглядывала окрестности. По существу было принято, что при входе подземелья пол перестает иметь значение. Это один из немногих случаев, когда Академия относится к мужчинам и женщинам одинаково. Группа включала примерно 30 человек. Кажется, что это многовато, но в этот раз наш поход подземелья – это скорее экскурсия. Так что проблем с таким количеством людей нет. Так или иначе, когда меня позвали сюда, особо возразить я не мог. Пока я осматривался вокруг Оливии, кажется, было неуютно. Может, нам стоит высказать наше мнение? Кто знает, возможно, лучше просто следовать их указаниям, а иначе нас посчитают за помеху. Если я заговорю здесь о моих настоящих намерениях, то интересно, кому поддастся героиня. Но я не хочу особо вмешиваться, так что нужно сохранять дистанцию. Неужели никто не подойдет к Оливии и не придаст хороший настрой? Я думал о подобных вещах, но чувствовал себя как-то необыч необычно неприятным. Почему я обязан наблюдать, как кто-то из этих тупоголовых сближается с таким хорошим ребенком, как Оливия? Или стоит просто терпеть ради будущего страны? Я бы хотел, чтобы история продвигалась так, чтобы один из этих пяти парней сделал ливию счастливой. Иначе дела примут серьезный оборот. Учитель впереди нас стал объяснять нам. А теперь, пожалуйста, соберитесь в группы. Если вы достигнете третьего этажа подземелья, возвращайтесь. Не углубляйтесь дальше. «Было решено, что мы разойдемся на пять групп, а 6 человек. И даже так, 30 человек согласились не удаляться далеко друг от друга. Юлиан тот, кого нельзя было дать ранить, и его команда были в центре, а я в итоге оказался впереди. Впрочем, ничего такого. Однако, разойтись по группам было проблемой. И я же сказал, а знай свое место!» Яростный голос Анжелики эхом раздался по подземелью. Все повернули к ней голову и увидели, что она стояла напротив Мари. Перед молодой дочерью герцога учитель запаниковал. Судя по тому, как развивается ситуация, видимо, спор был о составе группы. Мари пряталась за принцем. Ну или сажа она. «Анжелика, да ладно тебе!» Анжелика ответила Юлиану, который вступился за Мари. «Ваше Высочество, вы собираетесь потакать самолюбие этого человека?» За спиной принца Мари опустила глаза вниз. Она схватилась за его рукав пальцами, и от вида того, как она делает эти милые жесты, как будто нарочно, меня охватило странное раздражение. «Ваше Высочество, я просто думала, что было бы так хорошо оказаться с вами. Раз я вам мешаю, я не возражаю, если вы откажете!» Анжелика фыркнула и сердито крикнула на Мари. Ты слишком увлеклась. Статус его высочества отличается от твоего. Я терпела тебя до сих пор, но если ты продолжишь вести себя так, тогда... Анжелика оказалась совершенно разъяренной. И в игре, и в реальности все было так же. Она персонаж, которого обзывали двинутая пароваркой. Ну, она же злодейка и соперница героини. Полагаю, она сделала себе образ страшной женщины с прямым характером, хорошим вкусом и любящей размахивать властью своего дома. Однако в этой сцене это Оливию, которая стоит рядом со мной, должны защищать. Оливия же просто разволновалась и спрашивала что-то вроде «Шо? Что то вроде что такое Она кажется странно милой. Совсем не как Мария. Я размышлял, как же все так обернулось, но смог придумать лишь одно объяснение. «А ты не заметила ничего странного в этой девушке, Мария?» В ответ на мои слова Оливия слегка призадумалась. И, если так подумать, совсем недавно ее задирали еще сильнее, чем меня. Люди вокруг прошептали то, что она дочь бедного Виконта. Виконт на один ранг выше барона. Однако это не делает их богатыми. Есть много случаев, когда, несмотря на высокие положения дома, размер его совсем ему не соответствуют. В прошлом у виконских домов было достаточно земели дохода, но в настоящее время у многих из них отобрали земли. Или они просто не соответствуют их дворянскому титулу. В то время, как эти двое спорили, люди вокруг соглашались с Анжеликой. «Просто немысливо, так подходить к нему прямо перед невестой. Эта девчонка сближается с другими парнями, так ведь?» «Невероятно!» Судя по реакции окружающих, похоже, та девушка Мари захапала место героини. «И пока я слушала Оливию...» «Достаточно!» Громко произнес Юлиан. Закрыв рты студента вокруг, Анжелика сделала удивленное лицо. в «Ваше высочество?» Джилк со своей обычной грациозностью появился перед принцем, как будто собираясь защитить его. Он встал напротив Анжелики, развернул руки в стороны и принял позу, будто собирается защитить и принца, и Мари. «Анжелика, я бы хотел, бы чтобы ты не надоедала так сильному высочеству». «Надоедала? Я надоедала? Но считала, что все это было лишь ради его...» От этих слов я надержавшийся из последних сил, Грег вспыхнул. Он закинул копье на плечо и прищурился, выглядя раздраженным. Он говорит, что такое отношение ему надоедает. В академии не имеет значения внешние связи. От одного вида этого я начинаю терять терпение. Никто вокруг не мог сказать слова против наследника влиятельных аристократов. Затем принц обратился к учителю. «Мои извинения, мы будем в одной группе с Мари. Сейчас нам просто нужно найти подходящий состав». Учитель запаниковал и безостановочно закивал. К «Конечно!» Анжелика была обескуражена, но от меня не скрылось то, как оскалилась Марий, когда никто на нее не смотрел. Подземелья в королевской столице, как бы это сказать, на самом деле походят на заброшенную шахту. Деревянные столбы и крепления расположены на одинаковых расстояниях друг от друга посреди широкого прохода. Иногда попадалась руда, которая торчала из стен, но это не было сокровищем подземелья. Здесь также где-то, кажется, был сундук сокровищ, пока не найденный, но его происхождение было неясно. Чего толку серьезно размышлять об игровом обосновании? Нет смысла даже задумываться об этом. Оливия выковыривала руду, торчащую из стены. Она наткнулась на железную руду или что-то такое. Вообще-то довольно странно, что эту руду получат уже обработанной. Оливия выглядела радостной, но настолько увлеклась этим, что когда вытерла рукой пот, замарала кончик своего носа. Поздравляю. Этот кусок определенно оценен в 100 дия. Я забрал тяжелый кусок металла и бросил его в свою поклажу. Денежная валюта в этом мире состоит из дия и дил. Одна дия это, ну, если перевести в прошлый мир, то полагаю, около 100 йен. Золото и серебро тоже считается за деньги, но их редко увидишь из-за распространения купюр и монет. Аливия посмотрела вокруг себя. Что-то не так. «Ну, знаешь, просто интересно, почему в подземелье происходят подобные феномены. Я даже слышала, что здесь есть сундук сокровищ, и это как-то странно. Как будто кто-то все так устроил». Нет смысла волноваться о таких вещах. Как-никак, подземелье для королевства – это сокровищница материалов и денег, которая держит его на плаву. Начать с того, что искать объяснение этому не обязательно. Это все результат игрового сеттинга. Причем крайне глупого. «Очень странно. Ну ладно, давай пойдем дальше». П «Подожди секунду. Леон, тебя это совсем не беспокоит?» Я вздохнул. «Не особо». Воодушевление Ливии ослабло. «Какой ты холодный, Леон». Она чуть-чуть открылась, но, к несчастью, эта девушка из простолюдинов. В конце концов, ее признают святой, и она станет неприкосновенным существом. Мне не стоит жениться на такой девушке, так что я хочу ограничиться простой дружбой. Это действительно досадно. Будь Оливия из дворянской семьи, люди стали быть чуть настойчивее, пытаясь с заговорить. Причина в том, что на человек с добрым сердцем, не считая остального, но что важнее всего, она почти идеальная пара. Она из глубинки, с далекого острова. Кажется, она собирается в будущем вернуться домой. хотя был бы не против, останься, она у меня дома. Действительно жаль. Не будь она одновременной героиней и простолюдинкой, я бы сделал ей предложение. Не стоит так быстро входить в депрессию. Упс, нет. Наверное, лучше на этом закончить. Она почетный ученик, который придет к власти. Мы не особо поладим с другими членами группы, так что продолжали двигаться вперед. Я встал за спину Оливии достал с пояса меч. Наверное, точнее было бы называть его широкой катаной. Люксон сказал, что катана лучше подойдет для человека с душой японца. Похоже, Люксон из тех, кто хочет при любой возможности попробовать что-то новое. Я никакой не потомок самурая, и в кенды я не практиковался, но принял его с удовольствием. Однако, сделанный им японский меч был просто импровизацией. Он только напоминал его. Оливия дрожала за моей спиной. «Там монстр! Перед нами возник огромный муравей. Это была огромная насекомая, которая в длину разнилась от 70 до 80 сантиметров. Однако, если дать ему своим большим челюстям себя укусить, все примет опасный оборот. Как только он вышел, в подземелье появилось еще несколько. Их называли чистильщиками подземелья, так как ходили слухи, что они уносят погибших искателей приключений и всякое другое». Я не могу использовать ружье в таком проходе, так что будет проблематично. хотя я и вырос в этой стране, меня тренировал отец. Я припоминаю, отец говорил, что мне наверняка придется в будущем зарабатывать на подземельях, поэтому он будет учить меня сражаться. Похоже, мой отец тоже проходил через трудности в подземельях. огромный муравьи заметили нас и один за другим поползли в нашу сторону. Их было пять штук. Я перерубил шею первому врагу, стоявшему прямо передо мной. Я двинулся вперед, взмахнул мечом сверху вниз, целес на его довольно тонкую шею. Только шея отделилась от тела, от огромного муравья появился дым, и он исчез. Но я не обратил на это внимания и напал на следующего. Огромные муравей неприятны враги, но сочленения, соединяющих шею и туловище, довольно слабые и голова челюсти более или менее крепкие, они могут выдержать неумелый удар меча. По этой причине я убедился, чтобы удар попал в их слабое место. «Так, двое готовы, теперь третий. Катана, что я держал, прорубал и убивал одного за другим. Внимательно, смотря за их мощными челюстями, я взял окульный путь, продолжая рубить своим клинком, и затем битва кончилась, когда я перерезал шею последнему огромному муравью». В игре пошаговый бой значил, что придется получить какие-то атаки противника, но в реальности их можно было избежать, если умело пользоваться местоположением врага. Однако логично, что это относится и к противнику. «Если тебя окружат, с врагом будет очень трудно справиться. Смерть почти неминуема». «Когда подошла Оливия, я закинул катану на плечо. Вид монстров, которые теперь дымились черными и исчезали, немного ее испугал». «А ты сильный ли он? Смог одного за другим победить этих ужасных монстров?» «Ну да, девушки терпеть не могут вида огромных муравьев. Любой может стрелять из огнестрела. Вопрос в том, чтобы попасть в цель». Если знать верный способ убить их, то исправиться с ними легче. Все потому, что я знал их слабые места. Когда наберешься опыта, тоже сможешь с легкостью их побеждать. Глядя на Оливию, которая сделала задумчивое лицо, я убрал катану в ножны и предложил двигаться вперед. На тебя можно положиться, Леон. Просто это место довольно легкое, тут появляются лишь мелкие сошки. О, и берегись ловушек. Так, поспешим и пойдем дальше. Меня беспокоили смешанные чувства, которые показывала Оливия. Если тебе все это не нравится, тогда тут есть... После этого я быстро обнажил катану, потянул Оливию вниз и выставил свою левую руку. На тыльной стороне запястья для защиты у меня была металлическая платина. И похоже на обезьяну монстра, прыгнувший на нас как раз вцепился в нее. Вот черт, я слишком расслабился. Я вонзил катану в обезьяну, но так крепко вцепилась в руку и не отпускала, пока не исчезла. Она превратилась в черный дым и растаяла. Но когда я посмотрел на свою руку, то увидел, что ее зубы пробили пластину и добрались до плоти. Из раны сочилась кровь. Оливия, которая сидела на земле, подпрыгнула и запаниковала, когда увидела мою руку. «Мне так жаль, и все потому, что ты меня защищал». Ведь того, как Оливия с заплаканными глазами волновалась обо мне, навела на мысль, что любой парень наверняка встал бы на защиту этого дитя, увидев ее сейчас. В игре я думала, что героиня обманывала тех пятерых парней и делала их своими живыми щитами, которые пожертвовали бы собой ради неё, но теперь не чувствую в этом ничего плохого». «Я тоже стал слишком беспечен, так что все хорошо. Такая рана – это сущий пустяк, поэтому…» не «Нет, нам нужно срочно ее обработать!» Оливия сняла пластину, закрывающую тыльную сторону запястья, закатила рукав моей одежды и положила руку на место ранения. Слабый белый свет вышел из ее ладони, от него исходило тепло. Магия лечения. Многие люди могут пользоваться магией, но лишь немногие способны на магию лечения. Я вспомнил, героиня как раз одна из тех особенных, которые могут ее использовать. Оливия улыбнулась, посмотрев на мою руку. Какое облегчение, рана закрылась. Спасибо. Это фэнтезийный мир магии, но вид столь редкой магии лечения слегка меня изумил. Затем улыбающееся лицо Оливии повернулось ко мне. Это уже долгое время моя сильная сторона. После того, как странствующий ученый многому научил меня, я училась самостоятельно. Просто невероятно. Разве в игре был такой сеттинг? Я лишь припоминаю, что магия лечения была гордостью главной героини. Я рада, что смогла быть полезной для тебя Леон. Когда я увидел такую радостную Оливию, мне на ум пришла одна единственная мысль. В этом ребенке действительно есть что-то особенное. Группа, ведомая Юлианом, располагалась как раз в центре и следовала за передней группой. Еще одна группа шла за ним, так что Юлиан и его товарищи были защищены спереди и с тыла. Однако в этом подземелье из его запутанных разветвленных путей все равно выскакивали монстры. И еще были опасные моменты, когда возникали ловушки. Они продвигались через этажи подземелья. Хотя это были лишь первый и второй этаж, они могли погибнуть, если замешкаются. Юлиана от его первого подземелья боевого опыта прошиб холодный пот. Рядом с ним стоял Джил, который выглядел напряженно, защищая Юлиана. Обычно грубый и болтливый бред замолчал, и даже Крис не отпускал рукояти меча от давления. Грек был единственным, кто был знаком с подземельями, но, наверное, думал, что для Академии не было бы смысла готовить приключения такого уровня, и выглядел расслабленным. Юлиан обратил внимание на девушку позади него, Мари. «Поспеваешь? Не слишком быстро идем?» Мария улыбнулась на его несколько неуклюжую речь. «Все в порядке, Ваше Высочество!» Для Юлианы Марии была девушка, которая оставляла совершенно необычное впечатление. Он никогда не встречал такой, как она в королевском дворце. История о ее трудностях лишь подначивали желание защитить ее. Хотя самая главная причина была их первая встреча. Мари появилась, когда Юлиан был один, потому что иногда отношения с Анжеликой надоедали ему и утомляли. Она использовала невежливое обращение и разозлилась. Он никогда не видел, чтобы девушка одного с ним возраста злилась на него. И был изумлен, когда Мари стала несколько грубой, дала ему пощечину и отчитала, как будто была его матерью. Это оставило Юлиану впечатление, удивление и новизны. И после этого он не мог уже не обращать внимания на Мари. «Если что-то, что бы ты хотела мне сказать, то не стесняйся и говори». «Хорошо». Улыбка Мари принесла Юлиану облегчение, но Грег, увидев его таким, цокнул языком. «Я больше беспокоюсь об высочестве, наследном принце, чем о Мари. Те, кто вырос в королевском дворце, слабы перед феодальными дворянками, вроде марии Они куда более решительные, чем кажутся на вид. Крис в ответ на эти слова ожесточил взгляд. «Для дикой деревенщины у тебя есть какое-никакое мужество, однако не могу игнорировать такую невежливость в обращении к его высочеству». Тут же вмешался Джилк. «Не будь таким серьезным, Крис. Мы сейчас студенты Академии, не обязательно зацикливаться на таких вещах». Грег громогласно расхохотался. «Прости, прости. Однако, если поднапряжу память то вспомни, что феодалы обычно бывают очень заносчивыми. Виноват» человек на котором он намекал вскоре осознал это на лбу бредда вздулась вена. то по головловы могут думать только с точки зрения грубой силы Мари тебя ждут лишь беды если выйдешь за этого человека грек отгрызнулся, а в то время как Мари вымученно улыбнулась. «Эй, харе заливать! Мари, женщину, которая придет в мой дом, не ждут никакие беды. А если станешь женой этого ханжи Бреда, то устанешь от его дотошного характера. Если пойдешь ко мне, я позволю тебе жить как пожелаешь. Разве тебя саму не тошнит от церемонности этих аристократов?» Похоже, он запаниковал и попытался так разрешить с Мари недопонимание. Команда охраны с неловкостью слушала этот разговор между Юлианом и другими. Юлиана защищала несколько групп, и среди них стояла и Анжелика. Их группа была очень шумной. Однако настроение мгновенно изменилось, только Грег встал наготове с копьем. «Слушайте, все, будьте настороже! У нас тут огромные муравьи!» Все члены группы в панике схватили за оружие. Они находились подземелье. Использовать в узком проходе огнестрельное оружие было особенно страшно, потому что легко можно было попасть по своим. По этой причине никто не собирался полагаться на пушки. У Джилка девушек были пистолеты для самозащиты, но парням было не разрешено брать с собой огнестрельное оружие. Грег начал терять терпение. «Их шестеро! Они скоро придут со стороны того коридора!» Слегка раздраженный Брэд ругался на другие группы. «Вы там, спереди! Чем вы занимаетесь?» Крис молча обнажил меч, затем встал в изящную позу. «Если они идут с бокового коридора, группа впереди нам не поможет. В любом случае, 6 мураев – это много. Ваше Высочество, пожалуйста, встаньте за нами». Однако Юлиан бросил мимолетный взгляд на Мари, выступил вперед и достал свой меч. Грег присвистнул. «Как это мило, Ваше Высочество, вы определенно член королевской семьи». Удивленный тем, что Юлиан стал в боевую стойку, Джилк достал пистолет. Джилк превосходно владел небольшими пушками, поэтому даже при том, что он был парнем, и ему было разрешено носить пистолет. Анжелика стояла позади. «Чем вы занимаетесь? Защищайте его высочество!» Юлиана и остальных защищали две группы по шесть человек. Они должны были стать противниками для монстров. Но Грег крикнул им «А ну назад!». Выставив копье, разрисованное орнаментом такого же красного цвета, как его волосы и глаза, Грег прыгнул вперед, оттолкнул в сторону защищавших их студентов и размахнулся своим оружием, ударив по цели сверху вниз. Пока раздавленный огромный муравей покрывался черным дымом, подобрались еще двое попытались зажать Грега с двух сторон. Когда он поднял копье, один из них уже был рассещен надвое, а другой жарился в пламени. Оглянувшись, он увидел, что Крис с мечом в руке уже вышел на сцену. «Твои движения слишком неуклюжи». Позади него с посохом стоял бред Он был тем, кто использовал на муравьям магию. «Ты точно тупоголовый! Я мог победить сразу троих, если бы ты не встал на пути!» Тут же раздался звук от двух выстрелов. Двух огромных муравьё с пробитыми головами окутал чёрный дым, и они исчезли. Из дула револьвера Джилка шел белый дым. «Вы теряете концентрацию, ваше высочество!» Последний оставшийся направился к Юлиану. Анжелика закричала. «Что вы творите? Скорее защитите его высочество!» Джилк заговорил, бросив кричащей Анжелике. «Просто наблюдай, Анжелика, его высочество вовсе не слабак!» В отличие от Анжелики, впавший в панику, Джилк был спокоен. Юлиан побежал и понял свой широкий обоюдоострый меч в западном стиле. «Ха!» За один выпад голова и туловище огромного муравья были разрублены. От него повалил черный дым, и он исчез. Когда Юлиан вытер под щек, он заметил, что дрожал. Затем он ударил мечом в землю, и от пола полетела каменная крошка. Он не надел перчатки, поэтому слегка поранил тыльную сторону ладони. Затем сзади подбежала Мария и схватила за руку Юлиана. «Ваше высочество, вы в порядке?» Юлиан ощутил облегчение тепла и изящной ручки, державшей за нее. Юлиан заметил, что рука Мари слегка засветилась. Затем, когда Мари убрала руки, он увидел, что рана исчезла. «Мари, ты...» На это Мари сказала «цсс», приложив пальчик к губам, поняв, что она не хочет, чтобы об этом узнали. Юлиан замолчал. Как хорошо, что ваше высочество невредим. Конечно, и что никто больше не ранен. Для Юлиана Мари, которая волновалась за него даже после того окончания боя, была куда приятнее Анжелики, которая пыталась остановить его перед боем. Затем подошла Анжелика, и оттолкнула Мари в сторону, пытаясь отогнать ее. Ваше высочество, у меня есть полотенце. На Юлиану она лишь показалась раздражённой. «Оно мне не нужно. Ладно, давайте двигаться вперед». Сказав это, он взял за руку Марии и пошел дальше. Мы вошли на третий этаж. Мы с Оливией добрались до пункта назначения сегодняшнего урока. Здесь нас ждал учитель, чтобы удостовериться, что никто из студентов не увлечется и не пойдет дальше. Так что, когда мы прибыли, нам пришлось ждать остальных. При просмотре содержимого моей поклажи я широко улыбнулся как и ожидалось от подземелья королевской столицы. Когда мы отправились вперед них, те богатенькие аристократы подумали, что мы идем на самоубийство. Но так у нас получилось набрать кучу металла. Как и ожидалось от фэнтезийного мира, металл, который появлялся в стенах, принимал вид железа, меди и различных других материалов, как будто он уже был обработан. Я пустил слезу благодарности. И мы также нашли красивые кристаллы, которые назывались демонические камни. Оливия взяла кристалл в руку и присмотрелась. «Похож на драгоценный камень, и для чего вообще нужны эти штуки?» Одновременно посчитая, за сколько можно продать эту роду сокровища, я объяснил, что такое демонические камни. «Так-так, это и будет стоить две сотни дия, а это...» «А, демонические камни, говоришь?» Это источник энергии. Вроде бы, когда куешь металл, если бросить их в топку, то в итоге продукт будет лучше. Не знаю деталей, но эти камни просто поразительны. Впрочем, какая разница, ведь мы можем продать их по хорошей цене. Когда продадим все, что тут добыли, то получим около 500 дия. Повезло, что нам удалось добыть так много, выброшись вперед. Для тех богатеев эти сокровища все равно мелочь. Даже после того, как разделим это на двоих, это все равно не хватит, даже чтобы покрыть расходы на чайную церемонию. твою Твоюж, мне нужно заработать больше. У меня остался чайный сервиз, который я тогда купил, но только начал покупать чайные листья и сладости, то затраты скоро перейдут от отметки в 100 диад до двух сотен, это только начало. Пока мое настроение падало все ниже, Оливия заговорила со мной. Откуда появились эти демонические камни? Я могла бы понять, будь это металлом, но там где появляются демонические камни, нет никаких месторождений. Я слышала, что они появляются только в подземельях, и это не выходит у меня из головы. Так как было похоже, что она всегда такая проницательная, я не стал принимать всерьез ее реакции. Подумав над этим, в итоге я сказал вслух. А, ну, в общем... В общем, когда монстров убивают, их магическая сила высвобождается и оседает в земле. Эти осадки принимают форму демонических камней. Вот, значит как? Первый раз слышу что-то подобное... В учебниках писали, что причина их появления до сих пор не выяснена. Просто поверь. Я уверен, что не ошибаюсь. Помню, что где-то это читал. Так это значит, что сундук сокровищ тоже образуется от оседания магической силы. Магия, точнее магическая сила, определенно удобная вещь. На следующую чайную церемонию может стоит купить то, что больше нравится гостям. В таком случае мне придется купить новый чайный набор, но не обернется ли это той неловкой ситуацией, когда вся элегантность чайного сервиза пропадет от тупости гости? Черт возьми, почему в чай должна таиться такая глубина? Хотя, может, я просто хочу купить себе дорогой чайный сервиз? Я начинаю понимать чувства того генерала эпохи сен который был помешан на чайных сервизах. Похоже, чайные церемонии этого мира тоже следует пути чая. Пока я был увлечен глубокими раздумьями, Оливия посмотрела мне в лицо. Чего? «Леон, а ты довольно много знаешь. Я удивлена. Много знаю? Не сказал бы. Вообще-то, хоть это и вторая моя жизнь, на вступительных экзаменах Академии я был где-то чуть выше среднего с результатом 70 баллов». «Если говорить об отличниках, то они тут рядом бродят. Однако мне было приятно, что она так радостно меня похвалила. Я лишь малозначимый человек, однако вполне нравлюсь себе таким. П Правда? Если что-то кажется тебе сложным, хочешь я помогу с учебой?» После моих слов на лице Оливии появилась широкая улыбка. «Да, пожалуйста. Ну, не будет особо трудно помогать с учебой в те короткие перерывы, пока я не ищу себе жену».